17:30 мы получили по радио приказ немедленно отступать. В 18:30 Ян Браун ждал нас на краю деревни. Он вывел лошадь из низины, где привязал ее раньше. Через полчаса мы были в деревне, на артиллерийской позиции. Батареи уже готовы к отправке. Штаб уже снялся. Впереди вокруг небо было красным, уже почти ночь. Из окна выглянула девушка. Она меня узнала. Я тогда искал помещение для личного состава батареи. Не уходи, сказала она мягко. Ох, поненка, что ты знаешь о войне? Врен уже было сёдлан. Мы поехали за батареей, догоняя тёмной колонны. Тяжелый бинокль с лязгом стучал по бляхе моего ремня. Мы сравнялись с батареей. Мы идем маршем. Холодно. Наступает полночь, луна плывет через серебристые облака. Парашютные ракеты ярко светят, как созвездия. Где то свистят бомбы? Я достаю гитару. Знаешь, сколько звездочек на небе? Чу, что это идет оттуда к нам. Франц выглядит бледным и больным. с глубокими бороздками вокруг рта и глаз. У него температура. Я чувствую себя так, будто из живота у меня выкачали воздух, и я наглотался соленой воды. С полудня я съел всего кусок хлеба. Повозка завалилась на бок, Все в грязи. Ну и пусть. Неважно. Все еще слишком холодно, чтобы есть. Когда мы в пути. Давай-ка споем еще одну песню, выкурим еще одну сигарету. Тогда мы не будем так сильно чувствовать голод. Медленно все повалились спать прямо в фургонах и в седлах. Фон R. Приходится будить водителя грузовика, храпящего за рулем. Оставив позади четыре километра пути, колонна замерла. В 4 утра мы пришли к своим помещениям для постоя. Через два дня Гельмут Папст был убит в бою. Россия, 17 апреля 1942 года. Последняя воля. Дорогие родители. Меня заботит только одно как облегчить вашу боль. Что бы я мог сделать, чтобы смягчить удар, который уже больше не беспокоит меня, а беспокоит только вас. Соберу все свои силы, чтобы попытаться увещевать вас. Моя жизнь не прожита до конца, но завершена. Она заполнена вашей любовью. И она была так насыщена, что я могу только благодарить вас снова и снова. Даже при том, что другая жизнь, в которой я намеревался делать свое дело, как подобает мужчине, едва началась, та первая жизнь полностью завершена и доведена до конца, та, которую вы, мой отец и моя мать, мне дали и которую оберегали. Я так сильно вас люблю. Если вы хотите поставить небольшой памятник в мою честь в саду, пусть это не будет красивый жест или нечто увековечивающее горе. Это может быть молодой парень с робкой улыбкой, излучающий гармонию и умиротворение, или может быть молодой человек, почивший в мире с собой, так что моё сердце может стать привязанным к нему. не отворачиваясь от мира, а открытым для всего прекрасного. Прощайте. Я вас так сильно любил. Конец книги. Июнь 2009 года. Звукорежиссер Наталья Веселкина читал Игорь Ильин.